Глава 13. Совет 10. За безопасность необходимо платить, а за её отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль. Устроив муравьёв, мы отправились спать в гостиницу. Я надеялся морально выспаться в настоящей постели, но этому не суждено было сбыться. В гостинице нас ждала новость о том, что в систему вошёл флот содружества под руководством главы рода Машеняк, что было очень необычно. так как этот род до этого не возглавлял силы содружества на планету планируется высадка десанта в поисках одного из наследников высшего аристократического рода и действительно в скором времени рядом с посёлком приземлился космический десантный бот и из него вышел патруль в форме содружества а с ними представитель моего клана такая новость собрала почти всех обитателей посёлка поэтому я дал распоряжение забрать моих муравьёв и вышел к представителю клана Меня встретили нейтрально. И попросили проследовать за ними на космический корабль, при этом мне гарантировалась полная безопасность. Я уговорил подождать моих охранников, и мы все в шестидесантный бот стартовали на орбиту. На орбите наш бот пристыковался к огромному крейсеру, после чего меня проводили в кают-компанию, где собрались девять высших аристократов, а посередине стояла капсула необычного вида. Ко мне подошёл глава моего рода и сказал: Приветствую тебя, Михаил. Я рад, что ты жив и в здравии. Тебе сейчас придётся пройти обследование на состояние клеток твоего организма. И если ты клон, то я вывезу тебя в безопасный мир содружества, где разрешено клонирование, и ты будешь жить там без возможности покинуть то королевство. Если твои клетки рождены естественным путём, то мы все летим в империю, и там ты публично ещё раз проходишь обследование. Там соберётся совет десяти родов, включая род императора. Из тебя снимаются все обвинения. Император обязан будет дать гарантию твоей безопасности. После этого ты сразу же поступаешь в академию. Там тебя не сможет достать даже император, а после академии ты сразу станешь главой рода, и уже никто не сможет тебя тронуть. Если император попробует причинить тебе вред, наш совет в составе девяти великих родов выйдет из состава империи и содружества. вместе с властными родами и государствами, а это будет означать полный развал содружества и отмену власти императора над ним, и приведёт к гражданской войне. У императора большая армия, но недостаточно, чтобы взять под контроль всё содружество. Его власть не просто так ограничена советом десяти великих родов. Мы можем, собравшись вместе, сместить его и поставить во главе империи другого императора. Поэтому ничего не бойся ложись в капсулу и пройди обследование. Мне ничего не оставалось делать, как пройти и лечь в капсулу. Обследование заняло не более 5 минут, и когда капсула открылась, я увидел радостное лицо главы рода и встревоженные лица глав других кланов. Один из них подойдя сказал: "Я до конца не верил, что император пытается устранить один из наших родов, но теперь нет никаких сомнений, что он задумал укрепить свою власть и ограничить наше влияние. Можешь ничего не бояться, мы обеспечим твою безопасность". И никто в империи не посмеет тебя тронуть, Михаил. Тебя и твоих людей проводят в ваши апартаменты. А нам ещё много чего надо обсудить. Мы слишком давно не встречались полным составом, и немного опустили ситуации в империи с своих рук. Теперь нам предстоит вернуть утраченную власть. Позже я расскажу тебе подробности, а сейчас иди, отдыхай. Я с удовольствием отправился в апартаменты, приготовленные для меня, и сразу после душа отправился поплавать в бассейн. Там на меня налетел ураган в виде девушки, одетой в лёгкую тунику. Она сразу бросилась мне на шею, сначала зацеловала меня, а потом, повиснув на шее, зарыдала. Это была Кристиан. Она так быстро и неожиданно набросилась на меня, что я её сразу и не узнал. Что ты тут делаешь? Я же отправлял тебя домой вместе с Изабеллой, спросил я, крепко обнимая её и нежно целуя в губы. Нацеловавсь, довольна она ответила: Я так и знала, что ты обязательно о ней вспомнишь в первую очередь. А что я пережила, и как оказалось, здесь тебя совершенно не волнует. После чего обиженная Наду в губке она попыталась вырваться из моих объятий, но я крепко прижав её к себе, сказал: "Я просто обещал о ней заботиться. А раз ты здесь и с тобой всё в порядке, то я и спросил про Изабеллу. Тем более она твой вассал, и кто как не ты должна о ней заботиться. Всё с ней в порядке, сидит в своей каюте, чтобы нам не мешать". Мы когда покинули столицу, решили лететь к главе твоего рода и просить помощи у него. Там я забыла рассказала, к чему принудил её отец и что за тобой устроили охоту. Он тогда был очень зол и ругался страшно, обещая стереть столицу империи вместе с императором, если с тобой что-то случится. Потом он связался со всеми главами Великой десятки, и они поставили императору ультиматум. Поэтому твои поиски были прекращены, и все обвинения сняты. Нам пришлось постараться, чтобы тебя найти. Но у меня вовремя открылась нейросеть, и я смогла указать в каком районе тебя искать. Теперь я тебя не прошу. Ни за что. Мы опять долго целовались, после чего всё-таки добрались до бассейна и вдоль там наплавались. Все забыла я пересекся только один раз во время ужина. Она сидела молча, замкнутая в себе, и я пока не стал налаживать с ней контакт, чтобы не обидеть Кристиан, которая ревниво поглядывала на нас. Сразу по прибытию в центральную систему со столицей империи, главы великих родов остались на её окраине, а меня отправили одного на столичную планету под охраной. Весь процесс идентификации проходил удалённо. В специальном зале была установлена капсула, похожая на ту, в которой я проходил обследование. В зале также присутствовали 10 голограмм членов великих родов, включая самого императора. Меня просканировали каким-то прибором и проводили в капсулу, в которую я улёгся прямо в одежде. Обследование заняло также 5 минут, и когда крышка открылась по лицу императора я понял, что мой статус полноценного человека подтверждён. Выйдя, я встал рядом с голограммой главы моего рода и прислушался к дискуссии. Весь диалог сводился к тому, что император гарантировал невмешательство в мою жизнь и издавал приказы о моей неприкосновенности и неподсудности с законом империи на период моего обучения в академии, а также моих невест. И после свадьбы на принцессе Изабелле мои дети от неё смогут претендовать на трон. Император был недоволен тем давлением, которое на него оказывали, и решил подпортить мне сегодняшний день. Я принимаю все ваши требования и выполню их. но я должен сказать, что только что подписал указ о лишении своей дочери наследства и титула дворянина. Поэтому ее дети не смогут претендовать на трон, сказал император и хитро улыбнулся. Но тут в разговор вступил я. Спешу разочаровать ваше императорское величество. Дело в том, что несколько дней назад Изабелла дала вассальную клятву моей невесте графине Кристиан и теперь является полноценной дворянкой, вне зависимости от того, лишите вы ее звания дворянки или нет. А согласно положению кодекса дворянства для верховной аристократии, она на момент дачи восстальной клятвы была наследной принцессой, и хоть теперь не сможет претендовать на трон, но её дети будут иметь на это полное право. Тем более, что первой женой станет Кристиан, а иза было добровольно дала согласие стать моей третьей женой. И в этом виноваты непосредственно вы, ваше величество. Если бы вы не пытались с помощью изоблы дискредитировать графиню Кристиан, то ничего бы этого не произошло. сказал я императору с трудом сдерживая улыбку. Проклятый сосунок. Да я тебя за это сотру в порошок, чтобы наследная принцесса стала вассалом у какой-то графини. Да такого позора я тебе ни за что не прощу, в гневе сказал император. Вы сами виноваты в этом. А как я должен был по-вашему поступить со своими невестами? Но можете не переживать. Об этом нюансе никто не узнает, если вы не дадите для этого повода. сказал я, смотря императору прямо в глаза. Признайся, Георг, мальчишка тебя переиграл, и ты никому не станешь мстить и мешать, иначе нам придётся лишить тебя трона, и на него зайдёт кто-то из высших аристократов, к примеру, этот молец, который смог апцкакать тебе на твоём коньке. И это не пустая угроза. Если с ним или его невестами что-то случится, тебе лучше сразу отказаться от трона. Мы все выступаем гарантами этой сделки. и проконтролируем его выполнение. То, что наша рада не вмешивается по-крупному в политику, которую проводишь ты, не означает, что мы не видим то, что ты творишь. Последние несколько десятков лет ты стал забывать, что был одним из нас и те условия, при которых ты получил власть на центральной империи содружества. Ты один из высших аристократов, а мы все равны друг перед другом. И пока сохраняется это равновесие, ты старший среди нас. Но как только нас станет на одного меньше, ты лишишься этого поста, даже если придётся уничтожить целую планету, чтобы достать тебя. Поэтому веди себя благоразумно и наслаждайся своей властью в дозволенных рамках. И ещё одно. Если ты думаешь, что твой флот, который ты скрытно строишь, поможет тебе завладеть всем содружеством, то ты ошибаешься. У нас есть возможность всегда тебя достать в любом месте, на любой планете. Если бы нам это понадобилось, мы бы давно тебя убрали и поставили на твое место другого человека. В этот момент в центре зала появилась ещё одна голограмма, на которой был запечатлён император и несколько гвардейцев, охранявших его. Это была трансляция из бункера, в котором находился император прямо сейчас. Внезапно один из охранников выхватил пистолет и направил его в затылок императору. Тот с изумлением обернулся и увидел дуло пистолета. При этом голограмма императора в зале тоже повернулась. и уставилась куда-то в пустоту. Через несколько секунд охранник направил пистолет себе в голову и выстрелив в себя, рухнул замертво на пол. Император побледнел и его начало трясти. Это была демонстрация наших возможностей. Не зарывайся больше и сможешь править ещё не одну сотню лет. На этом, я думаю, можно и заканчивать. Надеюсь, в ближайшее время нам не понадобится собираться вновь. После этого голограммы исчезли, и я остался один. Сразу после этого вошёл охранник и сообщил, что готов проводить меня до академии. Меня там уже дожидаются мои невесты. По дороге к академии я размышлял о том, что, оказывается, не знал, кто реально правит в содружестве, и мне нужно теперь многое переосмыслить.